Сказка. Первая прошла, темноту привела. Уж солнышко село, уж ночка надвинулась, часты звёзды высыпали. Следующая моя сказка называется Волк и семеро козлят. Жила была в лесной избушке белая коза жёлтые глаза. И было у неё семеро козлят. Рано утром, только солнышко взойдёт, коза в леса да в луга за кормом уходит. А козлятушки двери закроют, никого не пускают, друг с дружкой в избе играют. Воротит коза, постучится в дверь и запоёт: Козлятушки, ребятушки, отопритесь, ототкнитесь. Я коза на лугу была, ела травку шелковую, пила воду студёную, бежит молочко по вымечку, из вымечка по копыточкам с копыт на зелёную траву. Козлятки и откроют дверь. Коза их накормит, напоит, спать уложит. А утром опять в леса да в луга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 Что там? А волк и запел: Козлятушки, ребятушки, отопритеся, оттамкнитеся, в вашу мать пришла, молока принесла, полные бока молока, полны рогатворога, полны копыц водицы. А козлята отвечают: Слышим, слышим.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 Козлятушки, ребятушки, отопритесь, а тамкнитесь. Я коза на лугу была, ела травку шелковую, пила воду студёную. Бежит молочко по вымечку, из вымечка по копыточкам, скопыт на зелёную траву. Козлятки матери дверь отперли, рассказали, как к ним волк приходил. А коза и говорит: "Детки вы мои милые,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 сковал волку тоненький язычок пришёл волк из бушки стук стук стук кто там а волк и запел тоненьким голоском козлятушки ребятатушки а там притися а там кнетися поёт о сам лапу на кошк положил а лапы чёрная чёрная Тут казлятки увидели, да как закричали: "Видим, видим! Не матушкино ножка, у матушки как белый снег, а у тебя как чёрная грязь. Не откроем дверь. Ты волк!" Рассердился волк, побежал в деревню, видит, баба пироги печёт. Волк зарычал на неё: "Вымажи мне, баба, лапы белой мукой, а то я тебя съем". Испугалась баба, вымазала ему лапы Белой мукой побежал волк в лес, прибежал к избушке, белую лапу на окно положил, да тоненьким голосом э-э и запел. Э-э Каза, тушки, ребята, ушки отопритеся, отамкнитеся. Я казал, на лугу была, ела травку шелковую, пила воду студёную. Бе. Бежит молочко по вымечку из вы... из вымечка по копыточкам, скопыт на зелёную траву. Слышат козлятки, будто маменькин голосок. Слышат козлятки матушкину песенку. Видят козлятки белую лапочку. Открыли, отомкнули козлята дверь. Волк и прыгнул в избу, да всех козляток и съел. Только самый маленький, самый маленький козленок в печку влез. Там волк его не нашел. — Эх! Проглотил волк шестерох козлят, пошёл в лес, лёг под кусты, э, э, да заснул крепким сном. О. Оказа домой пришла, видит, двери отперты, лавки опрокинуты, стёкла выбиты, нет козлятушек, нет ребятушек. «Нет нигде милых детушек!» Стала коза горько плакать, рыдать. Вдруг слышит кто-то в печи, пищит. Подошла коза к печи, вытащила козленочка. Он ей все и рассказал. Взяла коза большие ножницы, серый шерсти клубок, да иголочку и в лес отправилась. Видит, под кустом волк спит, страшным голосом храпит. «Хрррр!» Вау. Тут коза ему разрезала живот, да и выскочили все козлятушки, да и выскочили все ребятушки, целым-целёхоньки, живым-живёхоньки. О, от радости-то было. А коза волку в живот больших камней положила, да серой шерстью живот зашила, будто ничего и не было. Проснулся волк пить захотел. Э, подошёл волк к колодцу, э, нагнулся, а камни тяжёлые и потянули его вниз. Упал волк в колодец и утонул. Оказаз козлятками пошла домой жить, молоко пить, добра нажевать, песни распевать.